Что случилось? Это было 3-го-4-го июля. Рабочие и солдаты шествовали вместе по улицам Петрограда, провозглашая: вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов. Чего хотели тогда рабочие и солдаты? Чего добивались они? Может быть, свержения советов? Конечно, нет. Рабочие и солдаты добивались тогда того, чтобы советы взяли в свои руки всю власть, облегчив тяжёлую жизнь рабочих, крестьян, солдат и матросов. Они добивались усиления советов, а не их ослабления и уничтожения. Они хотели, чтобы советы, взяв власть, порвали с помещиками, передав землю крестьянам теперь же, не откладывая дело в долгий ящик. Они хотели, чтобы советы, взяв власть, порвали с капиталистами, создав лучшие условия труда и рабочий контроль на фабриках и заводах. Они хотели, чтобы советы, объявив справедливые условия мира, прекратили наконец тяжёлую войну, уносящую миллионы молодых жизней. Вот чего добивались тогда рабочие и солдаты. Но жужаки исполнительного комитета, меньшевики и эсеры не захотели идти по пути революции. союзу с революционным крестьянством они предпочли соглашение с помещиками, союзу с революционными рабочими они предпочли соглашение с капиталистами, в союзу с революционными солдатами и матросами они предпочли союз с юнкерами и казаками, вероломно объявив большевистских рабочих и солдат врагами революции, они обратили своё оружие против них в угоду контрреволюции. Слепые Не заметили, что, стреляя в большевиков, они стреляли в революцию, подготавляя торжество контрреволюции. Именно потому и выползли тогда скрывавшиеся дотоле в потемках контрреволюционеры. А начавшийся к тому времени прорыв на фронте, показавший пагубность политики оборонцев, еще больше окрылил надежды контрреволюции. И контрреволюция не применула использовать ошибки меньшевиков и эсеров. Напугав и запутав, приручив и исплатив их вокруг себя, главы контрреволюции господа Мюлковы открыли поход против революции. Разгром и закрытие газет, разоружение рабочих и солдат, аресты и избиения, ложь и клевета. Гнусная и низкая клевета продажных сыщиков на вождей нашей партии таковы плоды политики соглашений. Дело дошло до того, что обнаглевшие кадеты ставят ультиматумы, угрожая и терроризируя, хуля и понася советы, а перепуганные меньшевики и эсеры сдают позицию за позицией, причём под ударами кадетов храбрые министры летят как щепки, очищая дорогу для ставленников Милюкова в интересах спасения революции. Надо ли удивляться после этого, что контрреволюция торжествует победу. Таково положение теперь. Но долго длиться так не может. Победа контрреволюции есть победа помещиков, но крестьяне не могут жить дольше без земли, поэтому неизбежна решительная борьба с помещиками. Победа контрреволюции есть победа капиталистов, но рабочие не могут успокоиться без коренного улучшения своего быта, поэтому неизбежна решительная борьба с капиталистами. Победа контрреволюции означает продление войны, но война не может долго продолжаться, ибо вся страна задыхается под её тяжестью. Поэтому победа контрреволюции не прочна и мимолётна. Будущее за новой революцией. Только осуществление полного народовластия может дать крестьянам землю, урегулировать хозяйственную жизнь страны и обеспечить мир столь необходимый и страдавшимся народам Европы. Рабочий и солдат. Первый номер. 23 июля 1917 года. Статья без подписи.